Глава третья. Думал он недолго. Здоровье его со временем лучше не становилось. Боль в ноге отпускала лишь когда волков в кресле у камина сидел, а уж за пять дней в седле ногу ему вывернет так, что потом на нее наступить целый день будет невозможно. Поэтому коня он, конечно, взял даже двух хороших коней, но поехал в роскошной карете Бригит. Хотел монаха, брата Ипполита, с собой захватить. Да передумал. Мало ли что с младенцем приключиться или с беременной женой, пусть лучше хороший лекарь при них останется. Поехал с офицерами и ближним выездом — Максимилианом, Увольнем, фон Клаузевицем и молодым Гренером. И еще взял полдюжины проворных солдат из людей бертье. Даже сравнивать нельзя путешествие в карете и верхом. В карете Волков все время спал, а когда высыпался — то ел, досмотрел да в окно. Но карета, что ни говори, едет медленнее Верхового, даже пусть в нее и впряжена четверка хороших коней. В общем, чтобы не опоздать к намеченному сроку и успеть на военный совет, в Лан не заезжали, а, проехав мимо него вечером, отправились дальше на северо-восток, к Нойнсбургу. Все бы ничего, но чувствовал Волков беспокойство. Конечно, из-за дел домашних. Оставил трех женщин дома, и женщины те были друг на друга злы. И в этой злобе даже редкая разумность госпожи Ланги меркла, застилаемая ее неприязнью к графине. Графиня повадками своими была чересчур резка и требовательна. И даже, казалось бы, непримиримой в своей неприязни друг к другу Бригит и Элеонора Августа примирились, чтобы вместе не любить Брунхильду. Уезжая, он долго говорил с Бригит о делах поместья и особенно о том, что племянник ему очень дорог, и чтобы Бригит не смела ничего делать на зло графине. И, конечно же, она, склоняясь в низком реверансе, это ему обещала. Но, зная ее подлый и упрямый характер, кавалер не верил ни единому слову. И поэтому он еще поговорил с монахиней, просил ее, чтобы она хранила мир в доме и пресекала распри. Мать Амелия его выслушала с лицом весьма недовольным и сказала. «Уж как получится. Но я по монастырю вам скажу, господин, что даже в монастыре, где есть непререкаемый авторитет аббатисы, бабьи склоки нескончаемы. А уж тут... пресекая раз, мать, и следи, чтобы у моей жены все было в порядке. «Молитесь, господин», — лишь отвечала монахиня. Он и молился, когда не забывал. Хотел приехать в Нойнсбург накануне совета, а прибыл ровно в нужный день. Крепкий то был городишка, Не Лан, конечно, и не Вильбург, даже меньше Малина. Но уж стены, глубокие рвы с водой, ворота, мосты и новомодные бастионы — все в нем было новое и крепкое. Все говорило о том, что этот город готов увидать под своими стенами врагов. И это не мудрено. Еще день пути на северо-восток, и начинали земли еретических князей Эксонских, Князей, что были богаче императора. Хорошо, что совет оказался назначен на послеобеденное время. Волков надел самую дорогую свою шубу, дорогой калет глубокого синего цвета, берет черного бархата, серебряную цепь с гербом курфюрста Ребенре, что тот ему жаловал за дело в Хоккенхайме. Перчатки, черные замши и черные мягкие сапоги завершали его костюм. Так и приехал он к малому городскому замку на улице Жестянщиков, где и проходил совет. «Как прикажете доложить о вас?» — спросил их сержант-привратник. Максимилиан уже хотел кричать «Рыцарь! и ироним! Фольков!» и так далее по списку, но Волков остановил его жестом и сам сказал. «Доложи, что приехал полковник Фольков». И минуты не прошло, как ворота замка раскрылись. Кавалер со всеми своими офицерами въехал на небольшой двор, где из-за оседланных лошадей уже почти не было места. Прибывших тут же звали внутрь замка. В большой приемной зале уже собралось не меньше 20 человек. Одного взгляда на них кавалеру хватило, чтобы понять, что это все люд военный. Волкова, Брюнхвальда, Роху и всех молодых господ из выезда, что были с ним, Никто никому не представлял. Здесь все проходило по-военному, без церемоний. Просто когда они входили в залу, люди их молча кланялись, и волков с сопровождающими в ответ молча кланялись всем. И тут послышался высокий, совсем не старческий голос, который кавалер сразу узнал. По паркету залы, чуть шаркающей походкой, шел высокий, худой, совсем седой старик. Волков помнил его высокий голос, который совершенно не изменился. «Это и был маршал фон Бок». Старик сразу приблизился к кавалеру, остановился в паре шагов. «Значит, вы и есть тот кавалер Фольков, которого мне так рекомендовали взять с собой?» Что-то было в этой фразе такое, что хоть и не сразу, но не понравилось Волкову. Кажется, старик подчеркивал, что он мог бы обойтись и без Волкова, но раз уж ему его навязали, то ладно, так и быть, возьмет. Кавалер низко поклонился. — Полковник Фольков к вашим услугам, господин маршал. — Полковник? — спросил фон Бок, внимательно глядя на Волкова. — Георг, тебе говорили, что кавалер еще и полковник. — Георг фон Беренштайн. «Ну, конечно, вечный спутник и вечный заместитель фон Бока. Как же без него?» Он подошел вслед за маршалом и сказал, «Нет, мне ничего не известно о звании кавалера». Волков как будто знал, что такое может произойти. Он полез к себе в шубу, достал оттуда великолепный полковничий патент и с поклоном передал его Беренштайну. Тот развернул, быстро прочел и показал его фон Боку. «Ах, вот как! Прекрасно! Прекрасно! И почем же вы его купили?» «Был награжден им за заслуги», — ответил кавалер и опять поклонился. «Ах, да! Припоминаю, припоминаю. У вас была, кажется, пара драк с какими-то там горными разбойниками», — продолжал маршал. «Об этом говорили. Но неужели теперь за это император дарует такие чины?» «Не мне обсуждать решение императора». Волков был сдержан и скромен. «Но я рад, что оказался удостоен такой чести». «Конечно, конечно, и не мне тоже обсуждать решение его императорского величества», — быстро согласился фон Бок. «Полковник — значит полковник». Фон Беренштайн вернул кавалеру патент. А тот хотел было представить своих офицеров и уже начал. «Господин маршал — это мой заместитель, капитан-лейтенант». «Потом, все потом», — оборвал его фон Бок. «Беренштайн потом запишет ваших офицеров в приказы. А сейчас, господа, прошу всех за стол. Пора начинать, раз все в сборе». Все стали рассаживаться за длинный стол согласно указаниям фон Беренштайна. «Чего же вы не сказали, что командовать нами будет фон Бог? с укором спрашивал у кавалера Брюнхвальд. «Не хотел пугать всех раньше времени», — ухмылялся Волков. Нет, конечно, хоть и не хватал фон Бокс звезд с неба, но командиром он был, безусловно, опытным и знающим свое дело. Однако репутация бесчестного сквалыги за ним тянулась давних-давних пор. Офицеры расселись, замолчали. Маршал встал и начал. «Господа, клюгодно-то будет Господу, так помолимся и возьмемся за дело». Он остановился осенил себя крестным знаменем и прочел быструю молитву. Офицеры все как один повторяли за маршалом, и, окончив, тот продолжил. «Известно вам, что два года уже беду эту разрешить никто не может. Знаете вы, что уже который год мужичье, что забыло свой долг перед Богом и людьми, презрев обязанности свои перед своими господами, От мирного землепашества отошло, и, подстрекаемое еретиками и чернокнижниками, взяла в руки оружие и возомнило себя воинами. И творят бесчинство на всем нашем северо-востоке. И многие добрые люди и благородные рыцари, позабыв Господа, встали под их подлые знамена, на коих нарисованы богомерские башмаки, и не гнушаются под теми знаменами воевать, помогая подлому люду бесчинствовать. Говорят, что всякие богомерские юристы пишут им тезисы, пишут, что, дескать, не должен мужик выходить на барщину чаще, чем раз в неделю, что, дескать, десятина церковная тяжела, что подати велики и много их, мол, за это и воюют. Но на самом деле вольная жизнь разбойников, жизнь без трудов праведных прельщает этих людей. Говорят, что по многим княжествам мужиков, что встали под знамена с башмаками, — 50 тысяч. Но нам все княжества, слава богу, усмирения приводить нет нужды. Гильдии, купеческие и славные города просят нас о малом. Просят освободить от безбожного мужичья земли между Рункелем, Брехином и Лимбреклинау. Посмотрите на карте, господа. Все господа офицеры принялись рассматривать выделенные на карте места. А фонбок продолжал: Просят нас, купцы, освободить от мужичья весь приток Линау, чтобы по реке можно было возить товары как до Фернбурга, так и на северо-восток в земли княжества Эксонского. Для чего нам надо перейти приток Эрзе южнее Брехина, найти тамошний отряд мужиков и, навязав ему генеральное сражение разбить его и освободить судоходство по Линау. Мужиков там, по рассказам тех, кто уже это пытался сделать, немного. тысячи четыре-пять, но у них есть и солдаты, и офицеры, и рыцари, а руководит ими рыцарь Эрлихген. Говорят, у него железная рука удивительного свойства, которая якобы совсем как живая. И он, кстати, был в письме не по-рыцарски групп с императором, за что мы хаму должны воздать. Четыре войска, два с нашей стороны и два со стороны еретиков, пытались этих мужиков побить. И были среди них мужи в военном деле сведущие, но всякий раз они оказывались биты сами. Прошлые отряды, что шли воевать на мужика в глупой своей самоуверенности, были весьма малы. Я же побить себя не дам, и поэтому решил собрать войско в пять тысяч человек. Среди вас, хорошо мне известные полковники фон Клейст, фон Кауниц и Эберс, и неизвестный нам, господа, человек, которого очень-очень просили взять купцы. Это полковник Фольков». Волков опять встал и поклонился, чтобы его еще раз увидали офицеры. «Надеюсь также, что к нам присоединится отряд Ланскнехтов капитана Зигфрида Кленка. Переговоры с ними ведутся. На этом все, господа. Вечером прошу вас на ужин». «Что значит «все»?» Брюнхольд наклонился к Волкову. «Как? Все? А диспозиция компании? А план похода?» «Может, после?» Волков и сам был удивлен. «Мы пять дней ехали, чтобы узнать то, что и так знали, и посмотреть плохую карту?» Все офицеры стали вставать из-за стола, направляться к выходу из залы. «Господа полковники, прошу вас не уходить, а подождать за дверью. Вас вызовут», — вдруг сказал фон Берленштайн. «Возможно, мне скажут что-нибудь наедине», — предположил Волков. Брюнхвальд, понимающе кивнул. Ждать долго не пришлось, но перед вызовом на беседу к маршалу, к удивлению кавалера, стали к нему подходить офицеры, представляться и знакомиться с ним. Вернее, и с ним, и с Брюнхвальдом, и с Рохой. И говорили ему, что слышали о его победах над горцами. Сии господа не стеснялись выражать свое восхищение. Никто из них не принижал победы кавалера над горцами, не называл их какими-то горными разбойниками. Все знали, что горцы в пешем бою так же хороши, как и ланскнехты, а может, и еще и лучше. И чтобы победить их, нужны недюжинные умения и стойкость. Уважение и признание опытных офицеров, а то были офицеры, несомненно, опытом умудренные, оказались в высшей степени приятны. Но вскоре молодые адъютанты позвали Волкова в залу, где только что был совет. Маршал фон Бокс сидел во главе стола. По левую руку от него разместился генерал фон Беренштайн. Адъютант собирал карту со стола. Волкову сесть не предложили. Маршал расправил белые свои усы и сразу заговорил. Под «Подлецы ланскнехты, просят денег неимоверных!» «Да», — поддержал его заместитель дешевле допель доппель-зольднеров нанимать, чем этих взорвавшихся забияк!» Начало разговора сразу кавалеру не понравилось, как и то, что ему даже не предложили сесть. «Скажу без обиняков», — продолжал фон Бок. «Вы здесь лишь потому, что за вас просили всякие ушлые купчишки, всякие жиды, и мне не нравится, что вам не выдали денег через казну компании, а отвезли лично. Нам как бы намекают, что вы какой-то особенный». «Говорят, что справлялись вы с делами, кое должны была делать Инквизиция, и что вас так и кличут за глаза. Инквизитором». Волков лишь едва заметно поклонился. «Вижу, что человек вы ушлый», — продолжал маршал, не выбирая ни тона, ни выражений. «Вон и герб Курфюрста Ребенре у вас на груди висит. Говорят, что вы и к Курфюрсту Ланна вхожи в дом. Но меня всем этим не проймешь. Я, знаете ли, солдат» и никакого излишнего почтения ни перед попами, ни перед имперскими жидами-банкирами не испытываю. И я не допущу какого-либо самоуправства или неповиновения в своих войсках. Даже не надейтесь, что патент имперского полковника делает вас особенным. «Коли нужно будет», — фон Бок невежливо тыкал в кавалера старческим артритным пальцем, «так я отправлю вас под трибунал и не посмотрю на ваших сиятельных или богатых покровителей». «Надеюсь, вам это понятно, полковник?» Волков уже и забыл, когда его вот так вот отчитывали, словно мальчишку. Он не стал ничего отвечать, смолчал и лишь еще раз поклонился. Кавалер думал, что этот разговор всего лишь о субординации и был готов принять его. Каждый офицер, а тем более генерал, должен довести до своих подчиненных предела своей власти — чтобы всегда и всем было понятно, чего от кого ждать. Волков молчаливо, но принял безоговорочное верховенство фон Бока. Но разговор на этом, как ни странно, не завершился. «Друг мой, понимаете ли, — заговорил тут фон Беренштайн, — кажется, слан с книгтами, а их 660 человек, нам договориться будет непросто. Уж больно много они хотят серебра». Волков посмотрел на него с заметной долей удивления. «Что же вам надобно от меня?» «А вам, — продолжал генерал, — как нам стало известно, была передана изрядная сумма денег. Чрезмерная сумма!» — добавил фон Бок. «Ах, вот оно в чем дело! Чрезмерная сумма! А я-то полагал дело в установлении субординации!» «Думаю, что излишки денег понадобится нам для Ланскнехтов, продолжал фон Беренштайн. Сказав это, и он, и фон Бок стали ждать, что ответит Волков. А тот ничего не говорил, молчал и глядел на руководителей компании. Он просто ждал, что еще они предпримут. Он не спешил. «Отчего же вы молчите?» — выкрикнул фон Бок. Какие вы молчун, однако». «Или, может, вы думаете, что мы справимся без ланскнехтов?» — поинтересовался фон Беренштайн. «Я думаю, что вы, два старых жулика, не получите от меня ни пфенига». «Господа», — наконец заговорил он, — «жид на ум Коэн долго уговаривал меня взяться за это дело, сулил мне хорошие деньги и дал мне хорошие деньги». Иначе я бы занимался своей войной и вам своим молчанием не докучал бы. Я подписал с ЖИДом контракт. И в контракте, который я подписал, сказано. Допель Зольднеров, солдат первых и задних линий, стрелков и арбалетчиков, на мое усмотрение, всего 1500 человек. 300 человек саперов с инструментом шансовым и 100 кавалеристов. Барабанщики, трубачи, кошевары, возницы и люди прочие тоже есть в контракте. На том мне и были выданы деньги. На Ланскнехтов в моем контракте денег не было. «В моем? В моем контракте!» — закричал фон Бок раздраженно. «Никакого вашего контракта! Работаем над одним делом, и контракт у всех должен быть один. Один на всех!» Маршал сделал маленькую паузу и после стал выговаривать едко. «А вы сюда, в дорогой карете, приехали, прямо граф какой, весь в мехах и бархате, при гербах княжеских, да выезд весь ваш на хороших конях!» Волков покивал, как бы соглашаясь с упреками, но как только представилась ему возможность, заговорил. «Цепь с гербом от князя Ребенрея заслужил я не на бальных паркетах и не за шутки наперу». Получил я ее за дело тяжкое вместе с земельным Леном. Карету мне подарили благодарные жители города Малина за победу над горцами при холмах. А люди мои и вправду ездят на конях хороших. Но коней тех не я им покупал. На дорогих коней у меня серебра нет. Тех коней я брал железом в разных делах, как в жизни моей было немало. Хорошо, хорошо примирительно покивал генерал Беренштайн. «Ваше право ездить хоть на карете, хоть на телеге, но не может такого быть, чтобы ничего от выданных вам денег не осталось. Надеялась я, купчишки собрали пять тысяч золота. Нам дали всего три с половиной тысячи. Значит, вам дали полторы». «Вот оно как. Купчишки, видно, ценят меня больше вашего, судя по тому, сколько привезли мне золота». «Сумма велика», — продолжал генерал у вас должно остаться много лишнего вам же надо собрать всего полторы тысячи солдат останется у меня больше чем ты думаешь но то золото не про вас господа лишних денег у меня нет отрезал волков фон бок опять хотел что то кричать но фон беренштейн его урезонил, явно по дружески видимо хотел все решить без ругани и заговорил спокойно что ж У вас от ваших денег даже и 300 гульденов не осталось. Хоть 300 золотых у вас есть? Хоть? Хоть 300 золотых? Для этих проходимцев 300 золотых монет были мелочью. Для Волкова же это звучало как целых триста золотых. Он на четыре сотни золотых, что добыл в Хокенхайме, жил все последнее время, да еще и войну вел. Нет, господа. «У меня нет денег, я все подсчитал, все раздал на дело, а лишнее?» «Ну, и куда же вы дели лишнее?» — зло спрашивал маршал, тряся белой бородой. «У меня были долги, я их раздал», — соврал Волков. «Нет, делиться своим золотом с этими проходинцами он не собирается, это уж точно». Фон Бок аж вскочил. «Имейте в виду, полковник, что как приведете свои войска к смотру, так пересчитаю все телеги и котлы, пересчитаю каждого вашего солдата, каждого сапера и перечту все их контракты. И сочту каждую лопату, каждый гвоздь в подкове всех купленных вами лошадей. Не дай вам бог, если не досчитаюсь того, что должно быть в вашем контракте с жидом Коином!» Он стучал пальцем по столу. «Не дай вам бог!» Волков смиренно молчал. Как бы его ни пугали, как ни кричали на него, никаких денег он им давать не собирался ни при каких обстоятельствах. «Идите уже, идите!» Фон Беренштайн с кислой миной на лице махал ему, желая закончить этот неприятный для всех разговор. Кавалер в который раз поклонился.